Осмотр помещений звездолета не помог понять, куда делись люди. Кислородные резервуары не были исчерпаны. Запасов воды и пищи могло хватить еще на несколько лет. Но нигде не было ни следов, ни останков экипажа паруса. Странные темные натеки виднелись кое-где в коридорах, в центральном посту и библиотеке. На полу в библиотеке тоже было пятно. Оно коробилось многослойной пленкой, как если бы здесь высохло что-то пролитое. В кормовом машинном посту перед распахнутой дверью задней переборки свисали оборванные провода, а массивные стойки охладителей из фосфористой бронзы сильно погнулись. Так как в остальном корабль был совершенно цел, то эти повреждения, требовавшие могучего удара, остались непонятными. Исследователи выбились из сил... но не нашли ничего, что могло бы объяснить исчезновение и несомненную гибель экипажа паруса. Попутно пришло другое, чрезвычайно важное открытие. Запасы аномизона и планетарных ионных зарядов, сохранившиеся на корабле, обеспечивали взлет Тантры с тяжелой планеты и путь до Земли. Переданное немедленно на Тантру сообщение сняло сознание обреченности, овладевшие людьми после пленения их корабля железной звездой. Отпала необходимость длительной работы по передаче сообщений на Землю, зато предстоял огромнейший труд по перегрузке контейнеров с анамизоном. Нелегкая сама по себе задача здесь, на планете почти с тройной земной тяжестью, превращалась в дело, требовавшее высокой инженерной изобретательности – Но люди эпохи Кольца не боялись трудных умственных задач, а радовались им. Биолог вынул из магнитофона в центральном посту незаконченную катушку полетного дневника. Эрк Нор с геологом открыли герметически запертый главный сейф, хранивший результаты экспедиции паруса. Люди поволокли на себе значительный груз, множество рулонов фотонно-магнитных фильмов, дневники, астрономические наблюдения и вычисления. Сами, будучи исследователями, члены экспедиции не могли даже на короткий срок оставить столь драгоценную находку. Едва живые от усталости разведчики встретились в библиотеке Тантры с горящими нетерпением товарищами. Здесь... привычной обстановке, за удобным столом под ярким светом, могильная тьма окружавшего мрака и мертвый покинутый звездолет стали видением ночного кошмара. Только каждого давило неснимаемое ни на секунду тяготение страшной планеты, да и при каждом движении то один, то другой из исследователей морщился от боли. Без большой практики, Было очень трудно координировать собственное тело с движением рычагов стального скелета. От этого ходьба сопровождалась толчками и жестоким встряхиванием. Даже из короткого похода люди вернулись основательно избитыми. У геолога Бины Лёд, по-видимому, получилось легкое сотрясение мозга, но и она, тяжело привалившись к столу и сдавливая виски, отказалась уйти, не прослушав последней катушки корабельного дневника. Низа ожидала от этой 80 лет хранившейся в мертвом корабле на жуткой планете записи чего-то невероятного. Ей представлялись хриплые призывы о помощи, вопли страдания, трагические прощальные слова. Девушка вздрогнула, когда из аппарата раздался звучный и холодный голос. Даже Эркнор, великий знаток всего, что касалось межзвездных полетов, не знал никого из экипажа паруса. Укомплектованный исключительно молодежью, этот звездолет отправился в свой бесконечно отважный рейс на Вегу, не передав в совет звездоплавания обычного фильма о людях экипажа. Неизвестный голос излагал события, случившиеся семь месяцев спустя после передачи последнего сообщения на Землю. За четверть века до этого, при пересечении пояса космического льда на краю системы Вега, Парус был поврежден. Пробоину в кормовой части удалось заделать и продолжать путь, но она нарушила точнейшую регулировку защитного поля моторов. После длившейся 20 лет борьбы двигатели пришлось остановить. Еще пять лет парус летел по инерции, пока не уклонился в сторону по естественной неточности курса. Тогда было послано первое сообщение. Звездолёт собирался послать второе сообщение, когда попал в систему Железной Звезды. Дальше получилось, как и с Тантрой, с лишь разницей, что корабль без ходовых моторов, раз затормозившись, улететь совсем не мог. Он не смог сделаться спутником планеты, так как ускорительные планетарные моторы, находившиеся в корме, пришли в такую же негодность, как и аномизонные. Парус благополучно сел на низкое плато вблизи моря. Экипаж принялся выполнять три стоявшие перед ним задачи. Попытку отремонтировать двигатели, посылку призыва на Землю и изучение неведомой планеты. Не успели еще собрать ракетную башенку, как люди начали непонятным образом исчезать. Посланные на розыске тоже не возвращались. Исследования планеты прекратили. покидать корабль для строительства башенки стали только все вместе и подолгу отсиживались в наглухо запертом корабле в перерывах между невероятно изнурительной от силы тяжести работы. Торопясь отправить ракету, они даже не предприняли изучение чужого звездолета поблизости от паруса, по-видимому, находившегося здесь уже давно. «Тут тиск!» — мелькнуло в уме у унизы. Она встретилась глазами с начальником, и тот, поняв ее мысли, кивнул утвердительно головой. Из 14 человек экипажа «Паруса» осталось в живых восемь. Дальше в дневнике следовал примерно трехдневный перерыв, после которого сообщение передавал высокий молодой женский голос.